Глава 19 Итак, прием тети Бекки со всеми сопровождавшими его комическими и трагедийными коллизиями, фарсовыми и юмористическими эпизодами, вспышками зависти и триумфами, остался позади. И можно было утверждать с уверенностью, что мало кто покинул его таким же довольным, каким пришел. Возможно, счастливое исключение составили оба Сэма, которых не волновали ни любовь, ни амбиции, и которые ничего не знали о темных тучах, что уже сгущались над их жизнями, а еще Гая Пенхоллоу и Питер, выкладывающие содержимое своего багажа по пути домой, он признался Нэнси: "Я влюбился, втюрился, голову потерял, и это прекрасно. Почему со мной не бывало такого прежде? А поскольку в тот самый миг... Он лихо заворачивал за угол на двух колесах. Нэнси ответила не сразу, только когда перевела дух. «Ты о чем?» «Влюбился?» «В кого?» «В Донну, Дарк». «В Донну?» Тут у Нэнси вновь перехватило дыхание. Лишь доля дюйма отделяла их от столкновения с повозкой старого Спенсера Хау. «Но, Питер, я думала, ты ее ненавидишь». «Да, так оно и было». Но, моя дорогая Нэнси, разве ты не слышала, что от любви до ненависти один шаг?»